Глава 9. Присмотри за Немоди, сказал Говард. Идите, прогуляйтесь, не сидите здесь. Ты вроде на кладбище собиралась защитные контуры подновлять. Вот, возьми его с собой. Нам нужно оборотня выманить. Если он мать убил, то и за братом придёт. Привлеки его внимание. Мозгов у оборотня явно недостаёт, раз дома начал убивать, поэтому степень опасности тебя как мага вряд ли оценит. Но в участок не сунется. Да и Людвигу твоему немного воздухом подышать не помешает. На кладбище подышать. А чего? Тихо, спокойно. Говард пожал плечами. Домой ему сейчас точно не стоит идти. Займи делом, пусть он заборчики красит. Почему я хотелось спросить? Но чего тут спрашивать, если Говард меня насквозь видит. Зато у меня задание, и теперь я могу совершенно легально ходить за Людвигом целый день. Я пойду. Говорт мне ещё и людей даст в помощь, так чтобы эти люди не высовывались сильно. Так-то я и сама в случае необходимости могу от обороть не защитить. Пусть боевые навыки у меня слабоваты, и я больше с уже мёртвыми, тихими работаю, но шарахнуть смогу. Да и пистолет с серебряными пулями у меня имеется. Пуля в голову успокоит кого угодно. Стреляю я хорошо. Ладно. Днём всё равно оборотить на податней станет. Это как-то слишком. А к ночи там будет видно. Людвиг сидел на той же скамеечке в коридоре. К сэндвичу, который я принесла, так и не притронулся, но кофе выпил. Ладно, это вполне можно понять. Ему в себя прийти надо. Вот только позвать его прогуляться слегка неловко. Да что ж, я же не на свидании его зову. У меня вообще задание от начальства, всё в интересах следствия. Э, господин Лаубы, неуверенно начала я. Вам не обязательно весь день сидеть в участке. Он поднял голову, посмотрел на меня. Мне нужно уйти? Тоже неуверенно совсем. Уходить ему не хочется. Скорее всего, не хочется возвращаться домой, а больше некуда. Нет, сказала я. Ладно, давайте уже честно и прямо так проще. Нам сейчас надо найти оборотня, того настоящего убийцу, и понятно, что рано или поздно он выйдет к вам. Теперь уже наверняка. Нам нужно только выждать момент, выследить и взять его. Но в участок не сунется ни дурак. Днем он нападать не станет, поэтому днем можно гулять спокойно, но лучше под присмотром все же. Мне комиссар поручил присмотреть за вами. Если вам нечем заняться, я бы предложила пойти со мной. Мне нужно на кладбище защитные контуры подновить, и я не буду без дела сидеть, и вы будете в безопасности. Он долго смотрел на меня, словно пытаясь всё это переварить. Я даже засомневалась, думала уже придумать что-то другое. Хорошо, сказал он наконец. Как скажете. Если у вас, господин Лауба, есть другие идеи. Всё же чуть смутилась я. Вы скажите, если вам нужно куда-то по делам, были какие-то планы, то я могу пойти с вами. А если, конечно, не буду мешать. Вот же. Да что же я так мешать или нет, но у меня задание, я не могу оставить его одного, ему угрожает опасность. Нет, нет, поспешил он. У меня никаких других дел сейчас. И вдруг так посмотрел на меня. Я даже не очень понимаю как, но у меня уши покраснели. Никогда со мной такого не было. Тогда идёмте, буркнула я. У меня ведёрко с краской, рюкзак с инструментами, кто знает, что пригодится. Ещё и лопаты с собой. Я без лопаты на кладбище не хожу. А то если понадобится, сомнения возникнут, то замучаешься искать, а у смотрителя какая-нибудь неудобная будет. Лёдвик окинул меня взглядом. А давайте я помогу вам, леди Адетта. Понесу что-нибудь. Я сама, вернее, первая реакция была именно такой. Но с другой стороны, он оборотень. У него силы не в праворот, даже если выглядит утонченным мальчиком. Пусть поможет. Спасибо, сказала я. Краску возьмите. Инструменты я ему не доверю. Это мое. А ведерко литров пять, если понесет, все польза. А это какая-то особая краска, да? Да, сказала я, заговорённая. Есть несколько старых могил вокруг, вокруг которых наблюдается энергетическая активность. Для некоторых из них достаточно просто оградку защитной краской поднабить, и активность уляжется. Для других надо установить особые знаки для лучшего успокоения. Там ничего такого, не волнуйтесь. Просто обычные меры предосторожности, профилактика. могилы людей, которые умерли не своей смертью при сложных обстоятельствах или своей, но чего-то важного не успели в жизни, или на кого-то были сильно обижены, обычные люди просто выровнять общий фон. Знаете, даже незначительные энергетические колебания, если они накапливаются в одном месте, могут привести к печальным последствиям. Прикусила губу. Что-то я увлеклась. Я про это могу часами рассказывать. Самое удивительное, что Людвиг слушал внимательно, с интересом. Он взял краску, и мы пошли. "Я слышал об этом", сказал он. "Вы по всему кладбищу ещё метки ставите, да? Такие колышки?" "Не то, чтобы колышки, но да. Мы ячки распределили, сказала я. У меня в рюкзаке несколько. О, сказал он почти радостно. А мы в детстве спорили, можно ли до них дотрагиваться. Не шарахнет ли тебя за рядом после этого? Не явится ли сразу злой некромант, который накажет? И чуть виновато усмехнулся. Забавно, я злой некромант, которого боятся дети. Натрагиваться можно, сказала я, поняла, что сама невольно улыбаясь. Сами по себе они никак не опасны для человека. И злой некромант не явится, разве что сильно потом. У меня, знаете, эти колышки собака-смотрительа всё пытается сгрызть. Уже столько попортила. И ей, полагаю, даже не икнуло ни разу. Сейчас я действительно ставлю на них защиту, которая отпугивает собак. Но это настроено только на животных. Я рассказывала, он слушал. Как-то очень с интересом, серьёзно. И это так располагало говорить ещё и ещё само собой выходило. О своей работе, об учёбе, о том, как в первый раз проходила практику на кладбище, о том, как Мия, девочка с нашего курса, панически боялась покойников, а для некроманта это странно весьма. Что-то не те разговоры, которые нужны парню, который только что потерял мать. Но он слушал, и, и я не знала, о чём ещё поговорить. Это вот вся моя жизнь. Всё, что у меня есть. Но он слушал и даже немного улыбался. По крайней мере, он был не против. Потом на кладбище уже предложил помочь, и я велела красить оградки. Там ничего особенного не надо, а просто ровнее красить, не пропускать участков. Для этого я всегда готовлю контрастные цвета. Сейчас у меня желтый. Краска уже заряжена, и все сделает сама. Он согласился, и я занялась своим ближайшими метками, держа Людвига в поле зрения, наблюдая, как он серьезно и сосредоточенно водит кистью тихо. спокойно. это работа с родней медитации. долго. в какой-то момент я заметила, что Людвиг отложил кисть, сидит на травке и смотрит вдаль. устал. пусть отдохнет здесь точно ничего срочного, да он и вовсе не обязан. потом все же подошла. он сидел чуть сгорбившись и выглядел таким одиноким. потерянным. Первый шок должно быть прошёл, и вот тут в тишине немного отпустило и накрыло уже по-новому. Господин Лаубе окликнула и сама невольно сморщилась. Как-то не очень уместно это. Всё хорошо? Глупый вопрос. Не хорошо. Всё, что случилось с ним за последние дни, это точно не хорошо. Да. Он немного вздрогнул, за кисть взялся. Хорошо. Простите, я что-то задумался. Ничего, сказала я, села на травку рядом. Отдохните. Не то, дело не в отдыхе, тут руки заняты, а голова всё равно свободна. Ему мысли всякие покоя не дают. Он повернулся и смотрел на меня, словно потерявшийся щенок. Словно ребёнок, которому безумно хочется на ручки, но который не может попросить о таком. Людям нужны прикосновения, объятия, тепло. А оборотням нужно ещё больше. А я я не знаю, что делать. Мне так безумно хочется обнять его, но как вдруг я полезу обниматься к постороннему мужику? Он не ребёнок. Пусть ему очень тяжело сейчас, но это же не вполне уместно. Как? Но он так смотрит на меня. Я потянулась, осторожно коснулась его руки. Всё у него будет хорошо, сказала тихо. Господин Лаубы, я всё понимаю. Могу я что-то сделать для вас? Он улыбнулся неловко. Э, всё хорошо, не стоит беспокоиться. Леди Адетта, вы и так. Я очень благодарен вам. За что? За то, что вы верили мне, что вы вот рядом сейчас. Что-то такое в его глазах. Он взял и накрыл мою ладонь своей. Тоже так осторожно, словно боясь спугнуть. Я вытянулась, сижу, смотрю на него и почти забываю дышать. Ох, что-то радость и паника одновременно, словно я девочка, словно всё в первый раз. А он словно сказать что-то хотел, чуть ближе подался и, но тут вдали где-то у границ кладбища раздался вой, волчий. За нами пришли.